Слово как дело. Поиски жанра. Солженицын. «Книга-то получилась очень правильная, если б все сразу стали по ней жить», — так писал Солженицын в одном из своих ранних романов. И эти слова, быть может, лучше других цитат из его сочинений подошли бы в качестве эпиграфа ко всей творческой жизни Александра Солженицына.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 Лидии Чуковской эта вещь полюбилась более первой. Та ошеломляет смелостью, потрясает материалом, ну, конечно, и литературным мастерством. А Матрёна тут уже виден великий художник. По-видимому, также относился к рассказу и сам автор. Он сказал мне, вот теперь пусть судят, там тема, а здесь чистая литература. Примечательно, что общество 60-х восприняло Матрёнин двор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 лежали в общем русле оптимистических установок эпохи. А эффектная концовка повести Солженицына ничего оптимистического не сулила. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653, Из-за високосных годов три дня лишних набавлялось. Никто не обещал реформы календаря, и ощущение безысходности ничем не уравновешивалось.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 и составляет пафос литературы Солженицына. Но как раз там, где его нет, лучшая проза. Один день Ивана Денисовича, случай на станции Кричетовка, раковый корпус. В Матренином дворе Солженицын уже знал, что хотел сказать. Тут впервые мелькает сусальный, как кубанские казаки, идеал. «Я представил их рядом, смоляного богатыря с косой через спину» ее, румяную, обнявшую сноб и песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь. Это уже было указание выхода, и если либеральная критика вела свое про улучшение трудовых и жилищных условий деревни, то для миллиона людей христианство началось с Матрёниного двора, Первый шаг к свету миллион людей, если не больше, прошел вместе с Солженицыным. Возвращение к патриархальному российскому идеалу было заложено здесь и позже развито деревенщиками. В тени праведницы Матрены укрылись чисто литературные просчеты, которых почти не было на открытом, незатененном идеологии пространстве одного дня, то, о чем писал сам Солженицын.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 поблизости к привычной советской тематике вызвал непропорционально большой поток читательских писем и некоторую дискуссию в прессе. Схватка между сталинистом, секретарем обкома Кнорозовым и прогрессистом, секретарем ГАРКома Грачковым логично продолжилась на страницах журналов и газет. Здесь положительный герой был иной, чем в Матрёнином дворе, но еще более внятный и, главное,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 и через некоторое время все становится на место. Мне начинает открываться высший тайный смысл того героя, которому я не находил оправдания. Для того была мне послана моя убийственная беда, чтобы отбить у меня возможность стоиться и молчать, чтобы от отчаяния я начал говорить и действовать. Начался новый этап в жизни героя, бодался теленок с дубом. Этап общественной борьбы.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 С теорией предопределения не увязывается, например, реплика о Хрущеве. «Выдвинутый одним этим человеком, не на нем ли одном я и держался?» А когда автор упрекает Твардовского «раздавался железный скрежет истории», а он все видел иерархию письменных столов, правомочно отнести упрек к нему самому, уж очень дотошно разбирается в теленке Солженицын с силовыми составляющими в редакции «Нового мира»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 Важно или нет, разбирался ли пророк Исаия в расстановке вавилонских сил. И, может быть, у провала 11 сентября 65 года более явный и простой смысл. Импульс к все той же тактической борьбе, только открытой. Крой Теленко здесь обрел пророческий глагол, а на самом деле Солженицын стал диссидентом. То есть прошел характернейший для советского интеллигента 60-х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 Писатель, вытолкнутый в диссидентство после честного сотрудничества с системой. Найти объективную истину не представляется вероятным. Ее, по определению, не даст субъективное авторское повествование. Но ну и третий вариант недостовернее. Крупномасштабность явления Солженицына исключает возможность одного верного ракурса, а по частям нельзя, как известно, описать даже слона.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 Пять, не считая газетной статьи, опубликованных в советской печати вещей, две пьесы, активно ходившие в самоиздате романы «Раковый корпус» 66 -го года и «В круге первом» 67 и «Крохотные рассказы» 65 -го. Таков корпус сочинений Солженицына, с которым имели дело шестидесятники. Перед их взором проходил литературный эксперимент,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 Примерно так же читали книжки и остальные, представители критики, никогда не отделенные от общественного направления. Просто другого направления и не было. Потому умные и образованные люди всерьез обсуждали, за кого Шухов, каковы идеалы Матрёны, наш человек-коммунист Грачков, заслуживает ли осуждения лейтенант Зотов. За этими острыми насущными проблемами терялся прозаик Солженицын.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 В конце концов, Солженицын выбрал одну из двух тенденций. Но это произошло позже, а до самого конца 60-х он искал себя, как билетрист. Тот прием остранения, который господствовал в 60-е, был ему глубоко чужд и даже отвратителен. Ирония, юмор, смех. Иронии он, правда, пользовался, но архаичный, просветительский, тяжеловесный.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 «Мы старые пропагандисты!» По собственному признанию Солженицына, не удавались ему пьесы, тоже очень разные, от земляного реализма оленей и шалашовки до наивной символики света, который в тебе, где действовали альды, джумы и синбары. Все это экспериментаторство шло мимо внимания общества 60-х. Раз зачислив Солженицына в свои, За правду, шестидесятники втягивали его, не очень-то спрашивая, в свой КВН. Примечательно, что новогодний, 1964-го, комплект крокодильских пародий, включен и А. Матрёнин-Дворин в компании с Владимиром Сологубиным, Владимир Солоухин, Аксилием Васёновым, Василий Аксёнов, и Егуаром Аваловым Лев Овалов, автор майора Пронина.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 и фанатическая приверженность к Далю, и изобретательность в сочинении лексических фантазий, вроде «вышатнуть» и «пришатнуть», и «скорбь» по букве Ять, и безнадежная борьба за букву «ё». Жорж Нева тонко подмечает, что рассказ «Случай на станции Кречетовка» написано расхождении в одном слове. «Пожилой актер не знает нового названия царицына – Сталинград»,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 Добили последние сельские церкви, растоптали и загадили кладбища, с комсомольской горячностью извели лошадь, изгадили, изрезали тракторами и пятитонками вековые дороги, мягко вписанные в пейзаж. Произведя в образованщине окончательный расчет с искусами и заблуждениями шестидесятых, с хаосом своих литературных поисков, Солженицын выбрал направление.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 то потому лишь, что был первым за долгое время в этом трудном жанре. Не обнадежен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображение, не запрошенное вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчиненной вам лестнице. Конечно, это не Исаия, а Акаки Акакиевич обращается к начальству. Но такой зачин письма вождям Советского Союза — не означал ни послабления идейной позиции, ни даже тактического хода. Это был просто стилистический сбой, литературная неудача. Направление, выбранное Солженицыным, «Архаика», окончательно обособило его от общественных движений 60-х. Даже катастрофа августа 68-го в личной и творческой судьбе Солженицына прошла практически незамеченной.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 В 1960-64 годах в стране закрыли половину церквей и упразднили половину приходов. В 1961 году архиерейский собор принял новый приходский устав, который фактически привел православную церковь на грани уничтожения. Драконовские меры правительства не противоречили духу эпохи, они его отражали.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 была, в первую очередь, стилевой. Верить в Бога казалось не столько вредным или опасным, сколько стыдным. Религия — удел отсталой деревенщины, которой в то время еще стеснялись развитые горожане. В интеллигентном обществе считалось, что в России православие существует только в одной форме — старушечьей. Герой фильма «Я шагаю по Москве» 1963, входя в церковь, громко здоровается, прерывая службу.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 Храмы закрывались из неловкости за отсталость, из-за ненадобности. Атеизм начала 60-х не был правительственным произволом. Он опирался на идеологию советской интеллигенции, которая проблему веры решила для себя по формуле Остапа Бендера. «Эй вы, Херувимы и Серафимы!» — сказал Остап, вызывая врагов на диспут. «Бога нет! Это медицинский факт!» Медицинский факт Остапа дополнялся еще несколькими аргументами, как то маятник Фуко, свисающий с купола Казанского собора, костер Джордана Бруна и свежие сведения о том, что ни Гагарин, ни Джон Гленн в космосе Бога не обнаружили. Главный тезис стандартного пособия спутника-теиста «Религия играет роль тормоза общественного прогресса». Не вызывал возражений. Бог противостоял не советской власти,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 была последствием того же процесса, который вызвал религиозный вакуум в начале десятилетия. Духовная ограниченность культуры 60-х определялась неукорененностью во времени. Советская интеллигенция жила будущим, потом прошлым, но никогда настоящим. Вернее, ее понимание настоящего зависело от концепции прошлого или будущего. Отсюда шло представление об идеальном характере истории и общества, о пластическом характере мира, Бердяев, который можно и нужно переделать в соответствии с идеей о нем. Шестидесятые как раз и были посвящены выяснению и уточнению этой идеи, спорам о деталях идеального устройства, а не сомнениям в принципиальной возможности и необходимости такового.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 И самое главное — не будет войн. В борьбе за прекрасное завтра религия не казалась конкурентом. Ее искореняли из жалости, как неадекватную современности, как не имеющую будущего, без которого настоящего не существовало. В будущем коммунизме настойчиво подчеркивалось материальное изобилие, культовое слово эпохи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 «Это мы тоже намеревались попробовать», — подумал Румато. «Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация...» «Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица Земли и создать на его месте новое?» «Дело, конечно, не в позитивной реморализации, в которой так соблазнительно просто увидеть принудительно трудовую систему исправления. Дело в том, что зло...»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 чтобы оно не требовало от человека полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимало и понимало его таким, какой он есть. Так в жертву гуманизму Стругацкие принесли идеалы всеобщего счастья. Естественно, они следовали здесь за Достоевским. Проблематика великого инквизитора была вообще очень близка поискам поздних шестидесятых. Утопия рушилась под грузом невозможности сделать людей, лучше, чем они есть, и от ощущения преступности такого намерения. Путь, проделанный Стругацкими от радостной молодежной фантастики к антиутопической улитке, стал характерным для 60-х. Такая эволюция была не уникальной и не самостоятельной. Она во многом зависела от западного влияния.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 В сферу русской духовной жизни попали сочинения Селлинджера, Сартра, Камю, Кавки, Ануэ, Голдинга, Кобо Абе, кино Бергмана. Экзистенциализмом в России попросту и не без оснований называли хорошую современную западную литературу, ту, в которой не было хэппи-эндов. Не случайно само слово «экзистенциализм» — этот лексический монстр служила одним из паролей в интеллигентных компаниях. Французские шансонье, одетые в традиционные черные цвета экзистенциализма, определяли вкус молодых интеллектуалов в той же степени, как Кок и Пресли «Вкус столичных штатников». Сложная и мучительная философия экзистенциализма, конечно, не стала достоянием многих, хотя в 60-е в России появилось немало работ, трактующих эту тему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 В советских условиях зло отождествлялось с понятием неправильного. Неправильного социализма, извращенного марксизма и, конечно, неправого правительства. Западная же культура трактовала зло как имманентно присущие личности. Зло было внутри, а не снаружи. Свобода личности, которая, как верили в России, должна была обеспечить духовное совершенство, оказывалась не наградой, а бременем.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 Наложение кавказской модели мира на телеологическую советскую реальность заводило в тупик не только ортодоксальную, но и оппозиционную мысль, направленную на улучшение государства и общества. К близким экзистенциализму выводам подталкивал советскую интеллигенцию и булгаков, автор, вероятно, самого влиятельного в то время произведения «Мастера и Маргариты». Его концепция личной ответственности не подчинена социальным конфликтам. Булгаков, выводя своего мастера на арену вечности, оставлял его там наедине со вселенской гармонией. Булгаков снимал проблему зла и добра вмешательством сверхъестественного. «Не просите, сами дадут». Но одиночество личности только усугублялось ее слиянием с безразличной вселенной.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 не захотяв отказаться от пластического характера мира, попыталась перевернуть вектор исторического процесса. Вместо строительства будущего интеллигенция взялась строить прошлое. Она не отрекалась от веры в социальный идеал, но смирилась перед необходимостью созидать утопию не в обществе, а в душе. И именно так сформулировал это положение Солженицын. «Не в камнях, а в людях над коммунизм строить». Для этого требовалась более действенная система ценностей. Бог стал насущной необходимостью, и его нашли там, где с самого начала шестидесятых готовилась контрреволюция против будущего. В России, в народе, в православии. Наивная атеистическая аргументация ранних шестидесятников базировалась как раз на отрицании тех идеалов, которые подняли на пьедестал шестидесятники слегка постаревшие. Если раньше религию презирали как идеологию, и деревенскую, то теперь именно в деревне и именно у старушек следовало веру искать. Богоискательство нашло опору в течение традиционалистов, которые к середине 60-х уверенно опередили поклонников алюминиевого царства. Идеология руситов первоначально была индифферентна к религии. Она развивалась не на духовной, а на материальной основе.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 означает «собирать душу народную». Новое хобби завоевывало страну. Иконы или прялки, лапти или сундуки, подковы или горшки – что-нибудь собирали все. Хотя сам Салаухин к богоискательству не призывал, очень скоро интерес к крестьянскому быту связался с увлечением народной верой.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 Если раньше под русской культурой подразумевались литература и искусство XIX века, то увлечение стариной приобщало к ней всю средневековую Россию. Вместо европеизированной словесности прошлого столетия следовало освоить сугубо религиозную культуру до Петровской Руси.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 Академика Лихачева награждали за исследования древнерусской культуры, а фильм Тарковского Андрей Рублев, эту культуру воспевший, запрещался цензурой. Можно предположить, что партийная идеология прозевала религиозные поиски интеллигенции, удовлетворяясь патриотическим и антизападным характером моды на русское. Решительно власти реагировали только на крайности – Разгром в 64 году тайной организации Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Интеллигенция, предоставленная самой себе в вопросах метафизики, жила бурной идеологической жизнью. Споры о России, ее месте и предназначении в судьбах мира ушли далеко в сторону от проблем, поднимаемых на пленумах ЦК. Новая идеологическая система, решая вопросы о путях России,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 обладает почти сверхъестественным могуществом. Он то и дело являет чудеса. Но чудеса эти имеют рациональное объяснение. Медик Гирин освоил при помощи особых приемов скрытую от простых людей психическую энергию. Теперь он может почти все, он стал почти богом. Но случилось это потому, что Гирин верит в беспредельные возможности самоусовершенствования человека.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 Наука здесь понимается как путь духовных упражнений. Не зря в романе йога и психотренинг дублируют друг друга, различаясь лишь терминами. Построение Ефремова — род метафизики, эксплуатирующей научную веру. Сверхъестественное объясняется еще не открытыми физическими законами, но верить в него можно уже сейчас. Гирин — советский ученый, которого индийские гуру признали брахманом.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 Поза лотоса стала элементом утренней зарядки, и фильм «Йоги. Кто они?» держал в напряжении страну. Вовлечением Востоком было своеобразной реакцией на западнические симпатии 60-х. Трагическому, разобщенному облику современного европейца противостояла духовная гармония Азии. Так, ефремовский научный мистицизм был остро критичен по отношению к иудео-христианскому миру. На востоке он видел эволюцию человека к Богу, на западе – смирение перед сверхъестественным. Поэтому Ефремов отрывал от Европы Россию, считая, что ей предназначен чуждый западу путь синтеза религии и науки. Он их сливал воедино. Азиатская ориентация России была в 60-е новой ересью. Попытка извлечь русскую историю из русла западной цивилизации ощущалась как болезненное нарушение традиционного культурного единства белой расы. Поэтому такой гнев вызывали и вызывают до сих пор осторожные построения Льва Гумилева, который обнародовал свою теорию о союзе Древней Руси с татар-монголами. Гумилев осмеливался писать что-то о традиционной политике ордынской охраны русских земель от наступающего католицизма.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 и в нем пытались отыскать разгадку тайны особой русской души. Большое влияние тут оказала возрожденная проза Платонова. Его толстые сборники вышли в 65 и 66-м годах. Своеобразная пантеистическая философия Андрея Платонова, к тому же связанная со стихией революции, могла казаться долгожданным ответом на метафизические вопросы. Его «Сокровенный человек» являл собой пример полной слитности с почвой, с землей, с природой. Пухов шел, плотно ступая подошвами. Но через кожу он все-таки чувствовал землю всей голой ногой, тесно совокупляясь с ней при каждом шаге. Эта супружеская любовь цельной непорченной земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу. При этом Пухов не противостоял прогрессу. Он оживлял машину, наделяя ее всемирной душой, частью которой был и сам. Однако и восточный мистицизм Ефремова, и проазийские теории Гумилева, и техницистский пантеизм Платонова отступили перед другой концепцией русского бога. Коротко и упрощенно ее можно выразить так – «Христос родился в России». В рамках этой концепции Русь не следовало привязывать к Востоку. Напротив, Лихачев писал об особой сопротивляемости Древней Руси по отношению к Азии. Но и к Западу Русь не относилась, русские были выше его. Не сильнее, как некогда в Александре Невском из Эйнштейна, а возвышеннее. Лихачев подчеркивал, что подвиг первых русских святых Бориса и Глеба заключался в смирении. Многочисленные путеводители по Золотому кольцу писали, что именно скромностью, неяркостью, сдержанностью отмечен гений древних русских зодчих. И герои нарождающихся деревенщиков всегда исповедовали тихую покорность судьбе,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 Тарковский показал разобщенную, униженную и измученную Русь как истинную родину великой идеи страдания и искупления. Христос родился в России не потому, что она лучше других, а потому что она страдает больше всех. В замерзший рассветный или подвечерний час по тихой зимней дороге Медленно поднималась немногочисленная процессия, человек в тридцать. Мужчины и женщины в темных платках, дети, собаки. Лица женщин были печальны, детей испуганы, мужчин строги и сдержанные. И все они смотрели на басового человека, идущего впереди с тяжелым березовым крестом на плече, и на оборванного мужика, помогающего ему нести тяжесть, которую он сбросил на вершине холма, Вырытый в промерзшей земле ямы, и, зачерпнув ладонью, глотал снег, глядя на остановившихся внизу людей ожидающим и таким спокойным взглядом, что какая-то баба, беззвучно охнув, опустилась на колени прямо в снег. Эта сцена, из которой почти изъяты исторические приметы, описывает эпоху Рублева, как и эпоху ГУЛАГа. Она, как и породившая ее идея, стоит над временем, вне его. Однако трагедия Голгофа у Тарковского — не выражение абстрактного экзистенциального зла, как у Булгакова. Зло у него все же находит конкретное воплощение. В центральном монологе литературного сценария фильма, 64-й, Рублев говорит «Фарисеи эти на обман мастера, грамотные, хитроумные». И обманули народ, и убедили его, и возбудили. Они и грамоте-то учились, чтобы зло творить. Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля. Зло везде есть. А мужик терпит и не ропщет. Он все работает, работает, работает, работает, работает. Несет свой крест смиренно, не отчаивается, молчит и только Бога молит, чтобы сил хватило. Тарковский снимает вину сострадающего народа и перекладывает ее на фарисеев, интеллигентов. Народ безгрешен, и только у него можно научиться высшей духовной мудрости. И народ этот русский.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 Причина кризиса современного человечества. Запад как оплот секулярности. Русский народ — опора православия. Единственная истинная свобода — внутренняя свобода христианина. Враждебность к интеллигенции как к носителю западной секулярности. Естественно, что сторонники этих идей резко разошлись с ранними правозащитниками. Лозунг «Соблюдайте свою конституцию», если отвлечься от тактических соображений, направлен на исправление идеи, а не на уничтожение ее. И уж, конечно, он лишен всякой метафизической направленности. Экзистенциальные поиски советской интеллигенции такую направленность приобрели. Но оказалось, что их выводы неприменимы к социальным проблемам. Получалось, что личности государства существуют по отдельности.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 Пройдя искус восточной мистики и западного экзистенциального отчаяния, русская идея обратилась к своей основе, к тому духовному фундаменту, о котором поздние шестидесятые прочли у входившего в моду, хоть и запретного, Бердяева. «Русская идея эсхатологическая, обращенная к концу. Отсюда русский максимализм».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 активно вербовавшая себе сторонников среди партийных функционеров, деятелей официальной культуры и оппозиционной интеллигенции. К концу 60-х рассказывали, что каждый четвертый москвич принимал крещение, и остроты Остапа Бендера стали казаться кощунством.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 Сосуществование, которое Хрущев приятельски предлагал Западу, могло быть мирным, время работало на Россию. С каждым распаханным гектаром, с каждым снесенным яйцом, с каждым кукурузным початком молочно-восковой спелости приближался роковой час капитализма. Соревнование двух систем не оставляло надежды капитализму, преимуществом которого был только Гандикап, он вышел на дистанцию раньше. При этом советский человек начала 60-х жил с подспудной уверенностью, что его всюду любят. Любовь эта была также же несомненно, как неприязнь, которую привыкли ощущать по отношению к себе советские люди после 60-х. Даже народное собрание старейшин племени Кпелле избрало космонавта Гагарина почетным вождем, вручив ему атрибуты власти – копье и мантию.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 Напротив, это был свой способ приблизиться к Западу, соединиться с ним. 60 Ренессанс семнадцатого, возродили и лозунг о мировой революции. Однако на фоне неизбежного торжества коммунизма мировая революция стала спокойнее и увереннее. Теперь ее можно было бы назвать «конвергенцией».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 Им, аристократам духа, а не советским бюрократам и не западным обывателям, оболваненным массовой культурой, он доверяет будущее царство разума. Такая революция возможна и безопасна лишь при очень интеллигентном, в широком смысле, общемировом руководстве. У Сахарова мировая революция становится мирной. Конвергенция улучшенного капитализма с улучшенным социализмом представляется единственным и потому неизбежным выходом. К этому ведет логика прогресса. Концепция Сахарова – это заговор духа против плоти, аристократический мятеж против черни, против ограниченных мещан. На пути к будущему стоят не враги утопии, а те, кто безразличен к ней, кто по невежеству, злому умыслу, неспособности к творчеству, видит в труде не духовную цель, а материальное средство. Естественно, что людей, отравленных ядом мещанского равнодушия, несоизмеримо больше, чем аристократов духа из Сахаровского меморандума. И что еще страшнее? Мещанское равнодушие проистекает из природы человека, а не общества, как считали все благородные утопии, начиная с Платона. Сахаровская концепция в стандартном призыве «Пролетарии всех стран соединяйтесь» заменяла пролетариев на интеллигентов. Эта подмена разрушает фундамент коммунизма – равенство. Имущественное неравенство заменяется интеллектуальным. Уничтожить это противоречие нельзя образованием, но можно воспитанием, если заменить науку религии, а интеллект – совестью. Элитарная диктатура интеллигенции, способная научно доказывать свою правоту, заменяется эгалитарной диктатурой нравственности, в которой правота обретается верой. Именно к этому пришел Солженицын, предложивший в начале 70-х альтернативу сахаровским размышлениям.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 Левые считали, что спастись от Китая можно, только придав коммунизму человеческое лицо. Правые видели выход в укреплении империй. Китай, а не Америка, становился главным врагом, коммунистическим антихристом. С Соединенными Штатами Россия соревновалась, даже кубинский кризис можно представить в виде опасной игры, вроде русской рулетки. Но победить Китай можно только у себя дома.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 уничтожал интеллигенцию в культурной революции, ожесточенность которой привела к прямому военному столкновению на Даманском. Китай был абсолютным злом, именно потому, что он извратил абсолютное добро коммунизма. Образ «Желтых варваров» азиатского муравейника Евтушенко писал о новых монголах, у которых в колчанах атомные бомбы. Преобладал в сознании советского человека того времени, чувствовавшего и свою ответственность за пекинских хунвайбинов. Ведь Китай был грозной карикатурой на Советский Союз. Из чего можно заключить, что Земля круглая. Все помои, которые мы льем на запад, льются на нас с востока. Даже комические обертоны китайской темы не скрывали предчувствие мирового тупика, которому ведет конфронтация с Пекином. Сколько будет стоить бутылка водки в 2000 году? Пять юаней. Но если в 60-е Россия с ужасом смотрела в правое зеркало, то было в это время у нее и левое — Чехословакия. Почти миллиардный полюс зла уравновешивался маленьким полюсом добра — Прагой. Недолгая пражская весна демонстрировала другой гипотетический путь России, по которому бы она пошла, если бы труп Сталина выносили из мавзолея с большей решительностью. Сама интенсивность политической реальности ставила перед Кремлем дилемму. Прага или Пекин? Запад или Восток? Культура или культурная революция? Чехословакия казалась решающим доказательством возможности победы коммунизма, ключом к прогрессивной перестройке государственной системы в интересах человечества. Спор о будущем России, о будущем коммунизма, о самой возможности его осуществления решался как семейное дело внутри социалистического лагеря. Это была идеологическая битва между добром и злом, выраженными в одинаковых марксистских терминах.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 В апреле 68 года, подготавливая оккупацию Чехословакии, кандидат в члены Политбюро Гришин выдвигает новый лозунг «Наша партия свято выполняет наказ Ленина – добиваться максимума, осуществимого в одной стране для продвижения и развития дела мировой социалистической революции». Максимум осуществимого стал минимумом возможного,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 мир строго делился на два лагеря. Но 60-е обнаружили уже собственную дискретность. Империя, собранная Сталиным, нуждалась в новом идеологическом оправдании после того, как выяснилось, что ее единственной границей была колючая проволока. Хрущев попытался представить империю прообразом всемирного государства, грозного старшего брата, опекающего для их же пользы младшие народы, должна была заменить старая революционная концепция дружбы народов. Сталинская империя застыла в величавой неподвижности. Хрущевский интернационал был разомкнут для новых попутчиков. Движение, которым определялась вся эпоха 60-х, влияло на судьбу каждого. Мобильность, императив времени, вела к национальному хаосу, к отрыву от почвы, традиций, языка. Именно это и давало Хрущеву надежду на слияние многих народов в один, советский, в котором уже никто не сможет отличить старшего брата от младшего. Хрущевская интернациональная утопия базировалась на общем сознании общей судьбы. То есть прочность фундамента полностью зависела от идеологии, от того, верят ли народы Советского Союза в свою общую судьбу.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 Хотя и для нерусских идея равенства народов часто бывала удобной. Поскольку дружбу и равенство следовало постоянно подтверждать, национальный кадр мог считать свое происхождение дополнительным преимуществом. Особенно если он был русским во всех отношениях, кроме паспортной графы. Чукчер тхео и Киргиз Айтматов могли служить визитной карточкой новой социалистической общности. Русские и нерусские одновременно, они были реализацией хрущевской мечты. Конечно, и русский старший брат не забывал о своем месте в советском государстве, тайно явно презирая чучмеков в чумах и челмах. Дружба переходила от насмешливой терпимости к пылкой любви по мере продвижения с востока на запад, от эвенков к эстонцам.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 Писатели посылали сюда своих юных героев в поисках смысла жизни. Звездный билет Аксенова. Поэты здесь почему-то переходили на английский. Друзья и враги, бывайте, гудбай, осень в Сигулде Вознесенского. И даже Иван Денисович Солженицын, далекий от споров западников с почвенниками, проникался любовью к прибалтам. Эстонцев сколь шухов не видал, плохих людей ему не попадалось. Западная западной окраины России тема империи исподваль вползала в бодрые 60-е. Там русские ощущали, что быть русским немного стыдно. Там рождался комплекс вины перед малыми народами, комплекс, которому предстояло развернуться после 68 -го года и распространиться на всю страну. Давид победил Голиафа, лишив его уверенности. Идея коммунизма в перспективе содержала элемент стабильности, неподвижности. Хотя шестидесятые жили вектором, направленным в будущее, само будущее было ограничено своей идеальностью. В осуществленной утопии нечему было меняться. По этому поводу неутомимый Ефремов писал, что коммунизм приведет к всепланетной стабилизации условий жизни человечества. По сути, это выход из истории. Конец мира. Последняя из всех возможных общественно-экономических формаций завершает эволюцию от Амебы до коммунара. Чем решительнее власти сопротивлялись инерции 60-х, тем привлекательнее казалась это будущее всепланетная стабильность. В 69 году Амалерик писал, «Режим не хочет ни реставрировать сталинизм, не преследовать представителей интеллигенции, не оказывать братскую помощь тем, кто ее не просит. Режим не нападает, а обороняется. Его цель – пусть все будет, как было. Пожалуй, это самая гуманная цель, которую ставил режим за последние полстолетия, но в то же время и наименее увлекательная. Таким образом, коммунизм вырождался в империю просто потому, что это была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 Империя появилась сама по себе, как только из советского государства изъяли идеалистический вектор. Новая редакция программы КПСС, принятая в 69 году, уже не вспоминала о хрущевских пророчествах насчет нынешнего поколения. Контрреволюция, замаскированная вязкой партийной демагогией, должна была произойти плавно и незаметно. Но на советскую культуру Она оказала ошеломляющее действие. Все 60-е годы коммунизм мог служить объектом издевательств. Его называли самым коротким анекдотом. В него не верил никто, кроме Хрущева. Его не было и не могло быть. Но только когда и партия сочла коммунизм ненужным, стало ясно, какую роль играл этот идеал в советском обществе. После 21 августа 1968 -го года целое поколение, сформировавшееся в СССР после войны, осознало, что живет не в коммунистическом государстве, то есть державе, пусть ошибающейся, пусть преступной, но все-таки творческой, экспериментирующей и создающей новые общественные модели для всех народов Земли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 Отныне ее место было в подвале истопника, в сыльном поселке, в будке сторожа, в пригородном бараке, наконец, в эмиграции. Огромная империя пожирала малые народы, и ее собственная интеллигенция была одним из них. Исследователи советского фольклора вправе удивляться, почему в России так часто рассказывают про армянское радио и Рабиновича. Почему анекдоты любят комментировать жизнь с такой периферийной точки зрения? Ведь не Иван, а Абрам тот герой, с которым обычно солидаризируется рассказчик. Юдафильство советской интеллигенции 60-х – всего лишь частный случай самоидентификации со слабым, а не сильным, с малым, а не большим. Чувство, о котором писал даже крайний патриот Шиманов «русских презирают все»,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 при помощи демографических выкладок, картин ужасающей нищеты, сравнения уровня жизни русских с жителями национальных окраин, Солженицын и его последователи доказывали, что, собственно, Россия и русский народ и есть главные жертвы империи. Советская культура в своем новом качестве искала аналогии с другими имперскими культурами. Но Советская империя – последняя.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 И не случайно Кавка и Гашек на русской почве становились авторами популярных моделей восприятия имперской действительности. Абсурдный мир кавкианских коридоров власти неожиданно освобождал от ответственности. В этом сумрачном мире империя растворялась в сюрреалистической дымке. Власть чуждалась от личности, да и вообще не имела отношения к человеческой деятельности.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 Характерно, что аналогии Советской империи искали на окраинах другой, хотя существовала старинная концепция Третьего Рима, которая навязывала России преемственность самой знаменитой из империй Римской. Дело в том, что Третьим Римом Москва казалась лишь со стороны. Так, в 1967 году Ян Каплинский пишет стихотворение, ставшее подпольным гимном Эстонии.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 И царство твое пройдет, и дороги, мощенные плитами, зарастут одичалой пшеницей, козы будут пастись на форуме, и рука моего народа направит на вечный город грубо кованный меч вандалов. В аллегорических строчках Каплинского Россия одевается в римский наряд. Но принять Красную площадь за форум можно было, только глядя из Сталина.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 Надпись оборачивалась двусмысленной тавтологией: «Рим и был миром». Римский миф воплотился в империи, пусть даже как реминесценция далекого прошлого. Рим не оставлял внешних альтернатив, чем и воспользовалось христианство, предложив альтернативу внутреннюю. Но Советская империя явилась как раз результатом разрушения мифа, оправдывающего ее существование. Оставшись без утопии, Москва перестала быть Римом. Без векторов в будущее, который заменял Советскому Союзу римский вектор в прошлое, империя превращалась в двумерную географическую абстракцию, расползающуюся по планете. Казалось, ничто не может остановить распространение России во времени и пространстве. С кем граничит СССР? С кем хочет, с тем и граничит. Но масштабы империи придавали ей не величие, а безнадежность.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 Его ранние знаменитые пилигримы, этот гимн Богемия, стал популярной песней бардов: бредут по земле с ясной и четкой целью. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатом, одобрить ее поэтом. Перелом, наступивший в конце 60-х, в корне изменил и интонацию Бродского По свидетельству современника. Коммунизм начал свое шествие с мощных стихов. «Призрак бродит по Европе», «Призрак коммунизма». А завершился через 120 лет стихами Иосифа Бродского. «Генерал, ералаш перерос в бардак. Никогда до сих пор, полагаю так, не был загажен алтарь Минервы». В процитированном стихотворении есть и такие строки и сюда нас, думаю, завела не стратегия даже, но жажда братства. Бродский, конечно, не обманывается насчет природы этой братской любви, саркастически снижая ее следующим двустишием. «Лучше в чужие встревать дела, коль в своих нам не разобраться». И все же многое в его последующем творчестве вытекает из названия стихотворения и сборника –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 А пространство вышло из за эвклидовых аксиом в геометрию Лобачевского, где, как известно, пересекаются параллельные прямые, где замкнутый мир ограничен внешней сферой. И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут тот конец перспективы. Остановка становится вечной, а пустыня бесконечной. И уже все равно, где стоять и куда идти, движение и покой равно иллюзорны. Мир отрицательной бесконечности есть всего лишь бесконечный тупик, на окраине которого живет изгнанник Бродский. Не зря он, уроженец самого имперского из российских городов, стал писать письма с Понта еще задолго до эмиграции. Изгнание из реального времени и пространства привело к тому, что Бродский присочинил России античность. Его античная поза не историческая аллегория, а сознательное отождествление с римским восприятием империи, как конца истории. Время не вектор, а точка, пространства же нет вовсе. Миросозерцание римского Бродского всегда взгляд из провинции, с края Айкумены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 Они — способ организации личного, противопоставленного имперскому хронотопа. Мерное и искусное разворачивание текста, его звуковая и смысловая иерархичность, структурность — вот преграда бесконечной аморфности растекшегося безидейного, бессмысленного государства. Бродский, на окраине Римской империи, лишенной Рима, защищается от хаоса порядком. Стихами.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 Нравственно выжить означало отмежеваться от государства, ставшего империей. Не улучшать ее, а разойтись с ней. Пушкинский образ государства-корабля, о котором он тревожно писал «Плывет! Куда же нам плыть?» находит у Бродского окончательное и жуткое развитие. Империя похожа на Трирему, в канале для Триремы слишком узком.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 Антитезой обезличенной, стандартизованной империи становится специфически русская душа, которую Высоцкий описывает как сочетающую экстремальные крайности. Карамазовское противоречие между безднами добра и зла создает источник движения, прекращает дурную застылость жизни. В поэзии Высоцкого есть верх и низ, рай и ад, беспредельные нравственные взлеты и падения, но нет середины. Нормы Бунт маленького человека, подданного империи, заключается в реализации полярности своей натуры, причем полярность эта выражает суть национального характера. Между аристократическим, классическим отчаянием Бродского и мятежом черни Соцкого стоит автор прозаической поэмы Москва-Петушки 69-й Венедикт Ерофеев.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 Исключивший себя из империи, люмпен и алкоголик, он не обременяет душу ответственностью за происходящее в ней. Достигнув дна империи, он ищет выход вне ее. Отсюда, от нуля социальной жизни, начинается новая утопия, облаченная Ерофеевым в пародию на христианскую мистерию. Черты ее туманны и неясны.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 Ироническим итогом коммунистической утопии сиял огнями над Москвой ресторан Останкинской телебашни. Назывался ресторан «Седьмое небо».